Глава тридцать Секрет Признаться, после всего этого пафоса с бархатными стульями и троном, я решил, что встреча делегаций пройдет примерно в таком же духе. Скажем, посланники городов будут приветствовать Чана, перечисляя его титулы, а то и будут коленца выкидывать, как в старых киносказках. Однако на деле все оказалось гораздо проще. Видимо, детали, на которых я заострил свое внимание, носили исключительно формальный характер. Что поделать, любим мы, люди, подчеркивать свою важность и положение в обществе дорогими машинами, мебелью и нарядами от кутюрье. А вот общаться при этом предпочитаем вполне обыденно. Нет, держались гости из других городов, конечно же, с напускной серьезностью. Каждый коротко поприветствовал нашего генерала и добавил пожелание здравствовать. Но выглядело это, тем не менее, не очень торжественно. Скорее, как формальное начало переговоров на высшем уровне в каком-нибудь земном парламенте. Отвлекшись от этих пустых фраз, я всматривался в лица моих старых знакомых. В делегации от Хоупа была Влада. Кеша с Мажором прибыли со своими состихийцами, из Фобуса. Столько старых знакомых в одном месте даже не верится. И каждый сверлил меня взглядом, задавая немой вопрос, как? Только мой бывший паладин Кирилл смотрел в брусчатку, не в силах поднять глаза. Интересно, как он смог восстановить свои умения, которые я откатил? Пожалуй, с ним я точно побеседую, когда все закончится. Откровенно говоря, это редкость. Анна вновь повернулась ко мне, говоря еле слышно, но вполне разборчиво. Города фронтира не часто обмениваются любезностями, а уж такие делегации и вовсе означают нечто серьезное. Так зачем они все пришли? Я тоже перешел на тихий шепот, в торе моей собеседницы. И почему нет других городов? Насколько я успел узнать, на фронтире их гораздо больше. Чан в этот момент начал рассказывать о ситуации с монстрами, подробно и обстоятельно, но при этом еще и весьма сухо. Будто скучный доклад читал на какой-то региональной конференции. Ничего нового для себя я пока не услышал, а потому мог позволить себе параллельно общаться с Анной. И все-таки в то же самое время я старательно внимал словам генерала, ощущая себя немного Юлием Цезарем. Не думала, что ты задашь именно такой вопрос. Анна, казалось, была слегка разочарована. Однако вместе с тем я уловил в ее голосе нотки довольного превосходства. Тут все логично. Города большой тройки и формально нейтральный конфлюкс, с которым у нас давно уже непростые отношения. Остальные города вроде Мейхема, Валисии и еще парочки не представляют собой серьезной силы. А сколько всего городов на фронтире? задал я такой простой, но при этом давно интересовавший меня вопрос. «Девятнадцать», — Тут же ответила темная, из которых живых не более десятка. А вот это уже интересно, задумался я. Получается, больше половины городов фронтира попросту не заселены, но почему? Жители мигрировали в другие населенные пункты более развитые, или их уничтожила некая сила, как нашествие от накатов, в случае с торговой валисией? Я попытался спросить об этом у Анны, но замолк на полусловие, когда услышал из уст генерала причину общего сбора. «Наши разведчики неоднократно докладывали о невероятно размножившихся сквоглах», — голос Чана с уже привычным акцентом звучал как-то бесцветно. «Да он же скрывает свое волнение», — неожиданно догадался я. «Генерал — лидер, отвечающий за весь город, и потому в глазах чужаков он должен выглядеть непоколебимой стеной». «Мои ребята обнаружили это гораздо раньше», — насмешливо возразил Боцман я присмотрелся к нему повнимательнее. Уровень, возраст и даже имя – все скрыто, впрочем, ничего удивительного. А скромное телосложение и невыразительное лицо для этого мира – вовсе не показатель. Хоть Анна и говорит, что ничего, дескать, за ним нет, лично я уверен, не просто так этот парнишка стал лидером целого города. «Сейчас эта деталь не столь важна, Алексей», – бесстрастно констатировал Чан. «Важно другое». «Недавно лидером одного из наших кварталов», — тут он кивнул на меня, — «была совершена разведка боем, результаты пугающие. По самым приблизительным оценкам, численность сквоглов, готовых к атаке, увеличилась почти в десятеро. А ты, как никто другой, знаешь, что чем больше монстров собирается, тем они разумнее, и в этом основная опасность не только для находки, но и для всего фронтира». Видимо, он сопоставил наши сквинам данные с теми, что дала ему ранняя разведка. Если это так, особенно слова о повышении разумности монстров, и если времени с тех пор прошло немного, стоит и вправду испугаться, и это еще даже не учитывая каменных червяков. «Об этом мы и хотели поговорить», — неожиданно подала голос женщина в темном, застегнутом наглухо плаще. «Каролина Восневска», — подсказала мне Анна, слегка толкнув кулачком в бок. «Лидер Дарки, чтобы ты знал. Когда-то мы с ней были в одном отряде. Темная о чем-то еще неразборчиво посокрушалась, но я и не слушал. Я пристально разглядывал новое действующее лицо, которое почему-то ранее не привлекло к себе моего внимания. Нет, эту Каролину я, конечно же, заметил сразу, но решил, что лидер не она, а высокий мрачный мужик в матовых доспехах. И почему у темных чаще всего командуют именно женщины? Что за матриархат?» «Эта зараза плодится быстрее, чем мы успеваем ее отстреливать. Это, конечно, было весело, но, знаете, порой хочется какого-то разнообразия», Пробасил еще более здоровенный мужик с густой рыжей шевелюрой на голове и такой же бородой, склоченный и торчащей во все стороны. Владимир Широков из Фобоса, мечтательно, как мне почему-то показалось, представила великана моя темная собеседница. Лидеры городов еще немного поговорили о Сквоглах, сперва довольно спокойно, затем на перебой уже заметно нервничая. Было видно, что они и так не слишком-то терпят общество друг друга. А сбор в находке перед возвышающимся перед ними и вовсе нельзя было назвать желанным и приятным времяпрепровождением. Но из всего этого шума и гама становилось отчетливо ясно одно: Сквоглы, поначалу казавшиеся не слишком опасными противниками, доставляющими неприятности да, но не опасными, в итоге приобрели довольно зловещий облик. И настолько они взбудоражили соседние города, что их представители пошли навстречу друг другу. В итоге мы все переместились в широкую залу в резиденции генерала Чана. Споры высокопоставленных персон на улице работали против имиджа как их самих, так и нашего лидера. Удивительно, но усевшись на удобные мягкие стулья, Гости поутихли и принялись говорить более сдержанно и уважительно по отношению друг к другу. Сопровождающие же остались за пределами здания, так что явное желание моих старых знакомых поговорить пока оставалось неосуществимым. Все они, Ольга, Марина, Влада и Кеша с мажором, не могли скрыть изумление и явно хотели задать мне несколько вопросов. «Что ж, я бы с ними тоже с удовольствием побеседовал, но всему свое время». А пока сдержанный кивок в качестве приветствия и тут же сосредоточенное выражение лица как у облеченного властью человека. В итоге все решилось относительно мирно. Лидеры городов заключили соглашение на период похода, договорившись направить равное количество воинов и справедливо поделить выпавшую со сквоглов добычу, и не только с них. Каменные червяки, как оказалось, были совершенно новым явлением для фронтира. Никто не знал, какого они уровня и на что способны, но оставлять в окрестностях городов таких тварей никому не хотелось. «Итак, время у нас еще есть, но его в обрез», — резюмировал Чан после того, как все высказались и пришли к единому мнению. «Начинать поход нужно не позднее воскресенья, так что предлагаю вам всем прямо сейчас определить ответственные участки». По кивку генерала, двое служителей спустились откуда-то сверху и развернули большую карту изученных окрестностей. Мы все встали и подошли к ней. А я жадно принялся впитывать все увиденное. В какой стороне и на каком расстоянии находится тот или иной город. Правда, больше ничего особенного или просто интересного узнать не удалось. Зато очень хорошо стал понятен наш дальнейший план. Войско каждого города должно отправиться со своей стороны к лежбищу Сквоглов, заключив их в полукольцо. А оставшийся фронт относился уже к находке. Почти в два раза большая дуга. Неужели Чан этого не понимает? Или делает это намеренно? Черт возьми, и ведь не спросить у него напрямую, по крайней мере сейчас. Договорившись о точной дате и времени похода, мы разошлись. Гости из других городов были любезно размещены в постоялых дворах кланах гостеприимства и щедрость. И кто его так назвал? Все расходы официально взял на себя Чан. Завтра утром наши соседи должны будут покинуть находку и заняться подготовкой своих войск. Сам генерал очень быстро вышел из зала, бросив мне напоследок, что ждет меня с полным докладом в пятницу. Причем настолько безапелляционным тоном, что сразу стало понятно, раньше не стоит и пытаться. Или я чего-то не понимаю, или в находке действительно что-то происходит. Но местными загадками я еще успею заняться. Сейчас же для меня самое главное добраться до секретного места, которое указал мне наставник. Конечно же мне очень хотелось увидеть, что же такого собрали мои сторонники с убитых тнокатов. А еще, не буду кривить душой, я и вправду был бы не против поговорить со своими соратниками по долине новичков. Сейчас все, что произошло там, осталось позади, и как говорится, кто старое помянет, тот будет держать его при себе, на всякий случай. Наивных тут нет, так что побеседуем-то мы, вероятно, и с радостью, но в то же самое время каждый будет держать ухо востро и будет прав. «Вася!» — крикнул мне вслед копейщик, когда я пронесся мимо нашей башни в сторону выхода из города. «Не сейчас, Петрович!» — помотал я головой, даже не посмотрев в его сторону. «Я скоро вернусь и поговорим». Лидер крылобездны в моем квартале что-то еще прокричал мне вслед но я его уже не услышал. Держав в голове картинку с суда богов, я осторожно пробирался по знакомому лесу. Когда находка оказалась далеко позади, и можно было не опасаться за жизнь Брюса, я подозвал питомца поближе к себе и отправил его прикрывать меня с воздуха. С помощью верного мыша я вовремя обнаруживал опасность и уходил в сторону, избегая открытых столкновений. Во-первых, я еще ничего не делал со своими умениями после отката. Хотел сперва добраться до своей цели, а во-вторых, экономил время. Пропадать надолго не имеет никакого смысла, так что лишние схватки мне ни к чему. При помощи картинки, полученной от моего крылатого тотема, я проложил относительно прямой маршрут до искомых развалин. Получилось не более десяти километров, так что если выдерживать темп, можно добраться туда часа за два-два с половиной. Задержать меня могут разве что монстры. Но я опять же с помощью Брюса успешно лавировал между ними и уверенно двигался к, как мне хочется в это верить, припасенной для меня награде. Живой лес, бурелом, неглубокая холодная речка, затем вновь бурелом, заставивший меня хорошенько попотеть и выругаться бесчетное число раз. Похоже, туда особо никто не ходит, и значит, я всерьез могу рассчитывать на что-то интересное. Ведь если задуматься, от находки 10 километров, причем как минимум треть этого расстояния труднопроходимая местность. Остальные города еще дальше. Есть ли смысл в походах сюда? Почти со стопроцентной вероятностью могу сказать нет. Вопреки моим первоначальным радужным прогнозам, добрался я до секретного места только часа через четыре. Оборванный, запыхавшийся, злой, но тут же успокоившийся. Тот самый момент, когда узнал уже виденный мной в странном отражении этого мира амфитеатр. Выглядел он заметно хуже, чем тогда. Понятно, почему сверху я заметил его не сразу, да и принял сначала лишь за развалины. Половина трибун была снесена, в центре арены, где мы стояли с богом обмана, будто взорвалась бомба. Все было покрыто мхом, сквозь который пробивалась черная, как антрацит оплавленная порода. Здесь что? И вправду была атомная война. Внезапно мое внимание привлек искореженный остов какой-то машины. Огромный, величественный и одновременно жалкий. Похоже, это когда-то было вертолетом, только непривычной конструкции. Пассажирский, грузовой или военно-транспортный. Не знаю, я не особо в этом разбираюсь, но мне кажется, что эта штука явно была гордостью своих создателей. Соблюдая все меры предосторожности, я подошел к сгоревшей и уже начавшей сыпаться в пыль винтокрылой машине и заглянул внутрь. Пахло закисшим железом, сыростью и тленом. Ничего интересного. Зато теперь я знаю, что люди в этом мире летали. Так себе открытие, но почему-то оно меня как-то, не знаю, окрылило что ли, как будто раскрыл тайну века. Но что меня по-настоящему привлекло... Так это черная блестящая площадка в центре арены, та самая, где словно что-то рвануло. Во все стороны от блина с рваными краями отходили острые черные лучи, на которых не рос мох, да вообще ничего не росло, и что-то явно манило меня в середине, что именно я не видел, но словно бы чувствовал. Медленно я подошел к одному из черных лучей, оплавленная порода, в описании пуста, ничего особенного. Если тут и впрямь взорвалась бомба, наверное, она была термической. Я прямо-таки чувствовал фантомный пожар, а еще меня начинает подташнивать. Тряхнув головой, я уверенно пошел к центру арены. Вот я иду уже по гладкой выгоревшей поверхности, глухо постукивая подошвами. Что же мне так плохо-то? Неожиданно я бросил взгляд на свою жизненную полоску и обомлел. Она сократилась почти на четверть и продолжало уменьшаться. От изумления я открыл рот и тут же чуть не захлебнулся собственной желчью. Рвало меня долго и громко, даже глаза заболели от напряжения, а в горле как будто кто-то покопался рыболовными крючками. Сознание изо всех сил подавало мне сигналы тревоги. Надо бежать быстрей, опрометью, не оглядываясь. Но любопытство и увиденная мной черная аккуратная коробочка прямо в эпицентре давнего взрыва притупляли страх. Я собрался, глубоко вздохнул и побежал, кашляя на ходу и издавая типичные звуки отравившегося человека. Странно, почему в логах ничего нет, урон есть, а источник урона — ничего. Хорошо хоть лечение, пусть и слабое первого уровня, однако действует, иначе бы я точно не выжил. Хотя в отличие от полоски жизни, которая пусть слабо, но восстанавливалась, мое самочувствие, оно лучше не становилось. Вообще никак. Когда я добрался до центра и схватил странную коробочку, кашель не прекращался, а вместе со слюной отходила кровь. В глазах помутнело, я зашатался, но удержался на ногах. Собрав все оставшиеся силы, я рванул так, как не бегал ни разу в жизни, а в ботинках что-то хлюпало и чавкало, я даже не хотел знать, что это. Выскочив за пределы амфитеатра, я рухнул в траву, чувствуя мгновенное облегчение. Сплюнув, наверное, целый стакан крови, я привстал на колени и дрожащими руками слегка отодвинул от себя заветную коробочку, чтобы лучше ее рассмотреть. Жизненная полоска больше не уменьшалась, но и лечение уже перестало оказывать хоть какой-то эффект. Кажется, я получил такой уровень отравления, что снять его может только смерть или последующее воскрешение. Но это уже все в цитадели, в безопасном месте. Я не могу позволить себе потерять столь ценную находку, добравшись до которой я фактически разлагался заживо. Ящик на Меноса. открыть? Рука будто сама поддела ногтями крышку и распахнула коробку. Ничего не произошло, я не умер, изнутри не выскочила острая игла или мини-монстр. На дне просто лежала аккуратная черная книга с серебристой тесненной записью на незнакомом языке. Вы нашли одну из книг из библиотеки Номеноса. Вам доступно изучение двух любых заклинаний из представленных в ней. Книга повреждена и будет развеяна через одну минуту пятьдесят две секунды. Как же так-то? Почему так мало времени? Но, кажется, я успел вовремя. Вот почему все это время меня преследовало чувство, что надо спешить. А заодно я вспомнил, о ком идет речь. Некий древний правитель, который разбудил бездну и погрузил в нее мир. Что ж, надеюсь я не последую его примеру, если открою одну из принадлежавших ему книг.